Глава 489. Претендент. Это место можно было считать комнатой босса, но, глядя на эти шесть гробов, кое-что было непонятно. Если эта усыпальница служила местом упокоения для представителей королевского рода, то почему один из этих гробов так сильно выделяется? Это основатель? К тому же смущало геометрически выверенное расположение остальных пяти гробов, которые словно стояли на концах пятиконечной звезды. «Здесь не собирались хоронить кого-то еще? Странно все это». Идя вперед, ворон не мог сопоставить увиденное с имеющейся информацией, но в конце концов он просто проигнорировал это. Перед ним стояла иная задача – оживить и убить тех, кто был в гробах, и, получив печать, свалить отсюда. Правда, сперва им нужно понять, как это сделать. Что использовать? Камень мертвых, которых было пять штук, или органы, которых также было пять? Если органы, то нужно ли им вновь собирать пазл, ища оригинального владельца, как было ранее с головами? Аналогично гробам второго этажа здесь тоже имелись магические печати поверх крышек, но только выглядели они еще более мощными и сложными. Почему-то казалось, что открыть их просто так не получится. Для Дамиана каждая такая система загадок означала потраченное время, что в свою очередь очень сильно давило на него. Все эти головоломки были не тем, на что он рассчитывал, приходя сюда. И, бросив взгляд на тех своего задания, мужчина не мог оставаться спокойным. Квест-претендент. Ранг эпическая. Сложность «С». Описание. Трон королевства Даматра пустует уже 130 лет, со дня, когда умер последний король. Наследника, что должен был занять его место, убили неизвестные, и одна из более могущественных дворянских семей попыталась прибрать всю власть к рукам. Разумеется, остальные аристократы были против, и таким образом в ходе гражданских войн и дворцовых интриг править страной стал Совет Дамантры, состоящий из пяти самых старых дворянских родов. Конечной целью Совета является поиск потомка одного из тех, кто раньше правил королевством, и, судя по истории, таких семей было три – «Незримая», «Лантаарасы» и «Блуждающая». «Будьте осторожны, ведь те, кто так любит власть, будут готовы на все, чтобы удержать ее в своих руках». Выполнено два из четырех. Цель третьего этапа – найдите королевскую печать, принадлежащую клану незримых, и принесите ее Генриху Отро. Оставшееся время – три дня, одиннадцать часов, двадцать семь минут. Штраф в случае опоздания. Отношения с Генрихом упадут до ненависти, и вы не сможете жить в его владениях. За каждую вашу смерть будет назначена награда в размере трех тысяч золотых. Уровень отношений с друзьями Генриха упадет до агрессии. Казалось, что у него еще есть время. Но если все так и продолжится, он может не успеть к нужному дню, и тогда все его планы не будут иметь смысла. Разумеется, Дамиан переживал не из-за штрафов. Он изначально не собирался отдавать печать Генриху, так как планировал лично претендовать на трон, устранив своего заказчика. «Тогда и только тогда он сможет начать свое восхождение». «Ну что, будем пробовать открывать наугад?» Раздался голос ворона, на что богоподобный нехотя мотнул головой. «Сейчас я не могу рисковать. Мало времени». Дамиан, пребывающий в раздумьях, чуть не кивнул, но сумел вовремя остановиться, избежав ловушки, и искоса, посмотрев на парня, спросил. «Ты о чем?» «Да так, мысли вслух». помахав рукой, будто говоря: не придавайте этому значения. Разбойник стал неспешно ходить вокруг саркофагов, думая о том, как долго еще продержится его спутник. Если печать короля окажется единственным сокровищем этой усыпальницы, то считай, я тут за бесплатно поработал. Так дело не пойдет. Я должен вытянуть из него что-нибудь еще, и в будущем, если кто-то обратится с такой просьбой, надо учитывать этот опыт. Тем не менее, несмотря на свое решение, Ворон не собирался ничего не делать. Он планировал найти подсказки, и если богоподобный не сможет увидеть того же, что и он, придержать их до нужного момента. К сожалению, на этот раз ему даже не пришлось пользоваться формой дракона, так как ответ нашелся практически сразу. Это было настолько тупо, что естественным образом возникали сомнения. Но сколько бы они ни смотрели на находку, ничего другого в голову не приходило. то, что они видели, было небольшой квадратной нишей, расположенной у каждого саркофага со стороны центрального гроба. Было очевидно, что туда нужно что-то положить. Оставалось решить, что именно органы или камни, или же и то, и другое. Логичным казалось использовать камни, так как органы были разными, но также стоило рассмотреть вариант их одновременного применения. Вот только что тогда делать с самым роскошным саркофагом? Может, после убийства этих пятерых выпадет то, что нужно для его открытия?» Эти и прочие вопросы Ворон продолжал задавать в процессе обсуждения дальнейших действий. Но его тактика чуть потянуть время не возымела должного эффекта. В итоге мужчина со словами «В конце концов, это ведь не исчезнет!» достал мертвый камень с почкой и положил их в ближайшую нишу. Оба, казалось, приготовились к чему угодно, но последовавшие за этим сообщения, громкие треск и сильная встряска зала не входили в список ожидаемого. «Внимание! Использован неправильный орган. Усыпальница незримых начинает разрушаться. Прогресс разрушения 20%». По крайней мере, они получили подсказку. «Система ничего не сказала про камень мертвых, а значит, его нужно использовать вместе с органом». «Такого я даже не предположил», Разбойник осмотрелся по сторонам в поисках невидимых трещин, а затем, не увидев их, обратился к спутнику. «Будь добр, не делай лишних движений. Просто заткнись!» Дамиан был совсем не в духе. Как и парень, он тоже не думал, что может произойти что-то подобное. «Повежливый или сделке конец?» Уилл прищурился, глядя на богоподобного. Не став разжигать конфликт на пустом месте, тот вместо этого сухо спросил. «Есть идеи?» «Пока нет». Так как подземелье не разрушалось на постоянной основе, а лишь реагировало на неправильную комбинацию, у них была куча времени. Поэтому на этот раз им придется быть гораздо внимательнее. На самом деле, Ворон соврал. У него была одна мысль, но сперва он хотел получить желаемое. А так как контрактом подразумевалась лишь помощь, а не активное участие, он продолжал просто искать что-то, что могло подтвердить его теорию. Идея была очевидной и заключалась в том, что знаки на саркофагах, где они нашли органы, могли как-то совпадать с теми, что были нанесены на эти. Но имелось две проблемы. Первая заключалась в том, что плотность этих символов гораздо выше, а значит, отыскать среди них нужный будет невероятно сложно. Вторая же была в том, что даже если использовать форму дракона, она не может определить, куда и какой орган класть. Максимальное количество ошибок, возможных при имеющихся данных, было равно десяти. И если бы не разрушение, преследующее каждую ошибку, все сложилось бы удачно. Но получить что-то вроде королевской печати нельзя, было так просто. И маячившая на горизонте возможность разрушения усыпальницы подсказывала, что второго шанса не будет. Внимательно изучая один из гробов и полагаясь на свою идеальную память и второй уровень сознания, Ворон перебирал символы, ища один из тех, что сиял на арке. Но даже когда он смог просмотреть их все, он так его и не увидел. Единственное, что он заметил, наблюдая за ними, так это то, что все они казались ему неполноценными. Словно им не хватало какой-то части, каждому из сотен символов. Или, может, наоборот, они часть целого? Думая и ходя по кругу, парень чувствовал, что ответ где-то рядом. И в одно из таких мгновений мысленного штурма он взглянул вверх, и на его лице медленно расползлась улыбка. «Кажется, я понял».